Для того, кто собирался выяснить, сколько уже написано на заданную тему, сеть являла собой площадку успешного старта. «Самоубийство полицейских», — пояснил я. Ее лицо сразу стало серьезным. Оно, наверное, посчитала интерес сугубо личным. Машинное время — дорогой ресурс, и компании строго запрещают его неоправданное использование. Не стоит беспокоиться, запрос по работе. Глен, так что распорядился о моих полномочиях. Она кивнула, но я засомневался в ее искреннем доверии. Скорее всего, запрос информации будет согласован с Гленном. Что я ищу? Любую общенациональную статистику, любые данные о соотношении числа самоубийств полицейских с остальными слоями и с объемом населения в целом, мнение исследовательских центров, и правительственных учреждений, если они изучали проблему самостоятельно. Ну и давай еще посмотри. Ну, к примеру, что-нибудь анекдотичное. Анекдотичное? Ну, знаешь ли, разного рода ролики про самоубийство копов. Думаю, за пять предшествующих лет. Короче, мне нужны примеры. Подобные случаи с. Она замялась, не зная, следует ли договаривать. Да, подобные случаи с моим братом. Досадно. Больше она не сказала ничего. Некоторое время нас разделяло молчание. Затем я немного разрядил напряжение, спросив, как долго продлится поиск. Мои задачи часто исполнялись с невысоким приоритетом, ведь такие статьи не предлагали читателю горячих фактов. «Значит, у нас стандартный поиск, придется над ним поработать». И, как обычно, меня задергают, как только подойдут дневные новости. Постараюсь сделать. Давай договоримся на после обеда, Годится? Отлично. Вернувшись в отдел новостей, я взглянул на часы, висевшие под потолком, а не показывая половину двенадцатого. Я позвонил своему информатору из зловчонки для полицейских. — Привет, скипер. Когда ты будешь на месте? — Когда нужно. — Заленчим. Мне, кое-что, понадобится, вероятно. Хорошо, я уже на месте, когда вернешься ты сегодня, тогда и поговорим». Я повесил трубку и, накинув длинное пальто, направился к выходу. Пройдя два квартала до здания департамента полиции Денвера, я махнул удостоверением с надписью «Пресса» перед носом охранника, удосужившего оторваться от свежего выпуска «Пост», и направился прямо на четвертый этаж, в помещение, которого занимали офицеры управления собственной безопасности. «У меня вопрос», — этими словами пригласил к разговору детектив Роберт Скаллери, когда объяснил ему цель своего визита. «Ты здесь как брат или как репортер? И то, и другое. Присядем», — Скаллери перегнулся через стол. Вероятно, как догадывался я сам, чтобы продемонстрировать замысловатую укладку волос, служившую маскировкой для лысины. Слушай, Джек, сказал он, это проблема. Какая еще проблема? Видишь ли? Если ты пришел ко мне как брат, желая докопаться до причин, это одна ситуация. И я, возможно, расскажу тебе все, что знаю. Но если сказанное выйдет на страницу Рокки Маунтин Ньюс, мне это вовсе не интересно. Слишком велико мое уважение к твоему брату, чтобы. Позволить газете зарабатывать на материале его смерти. Даже не ты лично этом поднимешься. В небольшой комнате находились мы одни, хотя столов было четыре. и Скаллари просто бесили. Но пришла сдержаться. Я тоже наклонился к нему, демонстрируя свою макушку, заросшую густой шевелевой. — Позвольте спросить детектив Скаллари. — Его брата убили? — Нет. И вы уверены, что это было самоубийством? Да. И дело уже закрыто. Да, правильно, я снова выпрямился. Тогда я действительно обеспокоен. Отчего же? От того, что вы стараетесь придержать информацию. Говорить, что дело закрыто, и, тем не менее, не даете ознакомиться с материалами. Если оно действительно закрыто, вы обязаны ознакомить меня со всеми обстоятельствами смерти? что я брат погибшего. И кроме того, если оно закрыто, это означает, что как репортер я больше не могу помешать ходу расследований, не так ли? На несколько секунд я замолчал, давая Скалри осмыслить ситуацию. И так заключил я. Если следовать вашей собственной логике, нет причины запретить мне ознакомление с материалами дела. Скалри посмотрел на меня. Судя по красным щекам, внутри у него закипала злоба. — Слушай, Джек, там есть информация, которую лучше не знать вообще, не то что публиковать. — Наверное, я способен судить об этом, сам детектив Скаллери. Шон был моим братом, братом-близнецом. Могу ли я желать плохого брату? Я просто пытаюсь обрести кое-какую ясность для себя. Если я напишу об этом потом, то все будет похоронено вместе с Шоном. Мы сидели пристально, глядя друг на друга. Сидели довольно долго. Достал его черед говорить. Я просто ждал. Помочь тебе нечем, наконец произнес он. При всем желании. Все кончено и дело закрыто. Материалы переданы в обработку. Тебя не нужны, так занимайся тем сам. Я встал с своего места. Спасибо. И направился к выходу, больше не сказав ни слова. Ясно, что Скаллари старался сбить меня с курса. Мне следовало пройти по всей цепи. Еще нужно узнать, где именно находится материал. Спустившись по ступеням в служебные лестницы, я попал в офис капитана, заведующего канцелярией. Часы показывали уже четверть первого, так что стол секретаря в приемной оказался пустым. Я вошел в предбанник и постучал в дверь кабинета. Голос разрешил мне войти. Капитан Форест Гролон сразу поражал вошедшего своим ростом. Его сделанный по стандартной мерке стол выглядел игрушечным. Капитан отличался могучим телосложением, темно-коричневой кожей и чисто выбритой головой. Он встал, чтобы пожать мне руку. И пришлось убедиться, его рост действительно больше шести с половиной футов. Думаю, на весах он потянет все 300 фунтов. Пожимая протянутую руку, я засмеялся. Капитан поставлял мне информацию еще с тех пор, как шесть лет назад я начал печататься в колонке полицейской хроники, а он так вносил форму патрульного сержанта. С тех пор по службе продвинулись мы оба. «Так...» Эх, как же это! Говоришь, недавно вернулся. Да, пришлось взять отпуск. Сейчас немного лучше. Он не упомянул о братье прямо. Капитан в числе многих присутствовал на похоронах. Естественно, он все понимал. И сели. Горолон опустился на свое место, а я на стул напротив него. Служба капитана Горолона мало походила на обеспечение безопасности граждан. В департаменте он отвечал за хозяйство. В задачи Гролона входили расчет бюджета, на работа и организация учебы. Стрельбы тоже оказались в его компетенции. Капитан почти не занимался полицейской работой, хотя и постоянно ее планировал. Гролон метил на пост шефа полиции. Он набирал опыт во многих направлениях, стараясь выглядеть лучшим из возможных кандидатов. Частью его карьерного плана были и контакты со средствами информации. Когда придет время, он хотел бы рассчитывать на меня в создании собственного позитивного образа на страницах Роки. А мне придется оправдать его надежды. Впрочем, когда понадобится, и я смогу на него положиться. — Так чего же ради я лишаюсь ленча? — нарочито грубо спросил он. Это было частью пьесы, которую мы разыгрывали. Я знал, что Гролон предпочитал встречаться в это самое время, когда адъютант не мог застать нас вместе. Ты вовсе не лишаешься Ленчи? ты его просто переносишь. Уже посмотреть папки сделаем, брата. Скаллери подтвердил, что уже передал их для съемки. Думаю, ты можешь придержать их для меня на реально короткое время. Зачем тебе этот Джек? Почему бы не оставить спящих собак в покое? Я хочу взглянуть, капитан. Цитировать я не собираюсь. Я только пролистаю. Возьми их сейчас, и я закончу все еще до микрофильмования. Никто не узнает. Кроме тебя и меня. Кстати, я запомню эту услугу. Спустя десять минут Гролон принес мне папку. Она была такой же тонкой, как ежегодное издание телефонной книги абонентов Аспина. Не знаю, почему, но я ждал увидеть, что-то потолще. Тяжелее, словно толщина дела обязательно говорит о значительности смерти. Поверх ступки бумаг лежал конверт, помеченный надписью фотографии, который отложил в сторону. Под ним оказалось заключение о вскрытии и несколько обычных документов, скрепленных вместе. Имея достаточный опыт чтения заключений экспертов-медиков, я знал, что можно пропустить страницы с бесконечным описанием деталей состояния органов и организма в целом, а идти прямиком к последним местам, тем, что содержит выводы. Здесь сюрпризов не оказалось. Причиной смерти явилось огнестрельное ранение головы. Слово «суицид» обвинено кружком.